Вскоре после заседания художественного совета в газете Советская культура появилась заметка одного из редакторов кинокомитета, а именно Парамоновой. В частности, в статье сообщалось, что на мой фильм по отвратительному сценарию молодой режиссёр снимает очередную пошлую комедию. А ведь я в это время прилагал неимоверные усилия, чтобы создать лёгкую, весёлую жизнерадостную картину. Но все эти неприятности, жалобы, статьи, выступления и сплетни послужили для меня как бы испытанием на прочность. Меня клеймили, а я понимал, что надо проявить необычайную твердость и не поддаться. На меня жаловались, а я остискивал зубы и продолжал работу, не тратя сил и энергии на жалобщиков. Картину заранее обрекали на неудачу, а я не мог а я надувалс как бычок и бормотал про себя: "Увидим". Для режиссёра вообще очень важно найти баланс между собственными убеждениями и так называемым мнением со стороны. Говорят, со стороны виднее. Это и верно, и неверно. Иногда посторонний взгляд бывает поверхностным и даже ошибочным, но порой он подмечает очевидные недостатки, мимо которых ты, находясь внутри картины, проходишь. Режиссёры люди, и им тоже свойственно ошибаться. Но точное ощущение интонации картины во всех её компонентах несёт в себе от начала до конца фильма только один человек режиссёр. Тот, кто судит, должен знать намерения и индивидуальность художника. У нас говорят, что пол работы показывать нельзя, и это правильно. Ведь для вынесения приговора, мнения, суждения по незавершённой работе, непременно нужно обладать особой интуицией, талантом и тактом, а ими владеют редкие люди. После окончания карнавальной ночи меня часто спрашивали, чем я руководствовался во время съёмок, что было для меня главным. Так вот, я не думал об успехе, а фестивалях и рецензиях. Я мечтал лишь о том, чтобы меня не погнали с работы и дали когда-нибудь поставить ещё одну картину. Мне было не до честолюбия. Передо мной стояла только одна задача выжить. Препятствия, которые я преодолевал, вставив первую свою комедию, конечно, повлияли на перековку моего покладистого характера. Я ещё не превратился в волка, но овечкой быть уже перестал.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 и отпечатан на машинке. Мне и до этого были известны все его сюжетные препети, сцены, персонажи, но наконец я смог прочитать сценарий от начала до конца своими глазами. После чтения в моей душе осталось какое-то лёгкое беспокойство, но я быстро отогнал его. Авторы сдали своё сочинение на студию, и через 2 недели на художественном совете должна была решаться его участь. Надо сказать, что сценарий, заинтересовавший конкретного режиссёра, считается производственно перспективным, то есть реальным делом. Сценарий же без режиссёра иногда принимается со скрипом. Может оказаться, что охотника на него так и не найдётся, и рукопись останется гнить в так называемом сценарном портфеле студии. а это не рентабельно и не устраивает ни авторов, ни сценарный отдел. Сценарий не имей 100 рублей, режиссёра имел. Проходили дни, оставшиеся до худсовет. Редакторы и режиссёры читали сценарий, готовили свои выступления, и вроде бы всё складывалось благожелательно. Но тут началось некое странное ображение, в ещё неведомых самому мне глубинах моей души то лёгкое беспокойство, которое возникло при первом прочтении не утихало, а однооборот разрасталось. Я перечитывал страницы, и моя неудовлетворённость произведением моих друзей увеличивалась, но я боролся с этим чувством. Я говорил себе, что дотяну, дожму, доделаю. Однако тревога росла, и я вдруг понял, что не хочу ставить сценарий, что он мне не нравится, что я не смогу снять по нему хорошую картину. Но отступать поздно, твердил я себе. Как я буду выглядеть перед Ласкиным и Поляковым? И потом, я же находился рядом с ними, когда писался сценарий. Если мне что-то не нравилось, надо было сказать об этом раньше. Ничего не поделаешь, картину придётся снимать. Но червь сомнения постепенно превращался в огромного змея. Начались бессонные ночи, метания, терзания. Я не знал, как поступить. Отказаться от постановки значило разрушить отношения с двумя талантливыми комедийными писателями, подвести студию. Ведь запуск нашего фильма включён в план. Студия имела план не только по выпуску фильмов, но и по запуску в производство И, следовательно, коллектив Мосфильма может оказаться без премии. И, наконец, у меня не существовало резервного варианта, ни малейшего намека на какой-либо сценарий. Я останусь в простое и не буду получать никакой зарплаты. Мой простой продлится неизвестно сколько, может быть целый год. Так оно, кстати, и получилось». Но если я примусь за постановку, внутренний голос не оставлял меня в покое. Я сделаю слабую, посредственную комедию, а ведь это не нужно никому, ни авторам, ни студии, ни мне. Слабость моей позиции заключалась в одном — куда же ты, умник, раньше смотрел? И тут крыть было нечем. Время, оставшееся до худсовета, превратилось для меня в пытку. Я менял решение по десять раз на день. Наконец наступила последняя ночь. Завтра в одиннадцать часов утра художественный совет. Я не сомкнул глаз, но утром встал с твердым решением. В девять часов утра я появился на квартире у Бориса Савельевича Ласкина и нанес ему удар, сообщил о своем отказе. Я испытывал при этом омерзительное, постыдное чувство. После этого в 10 часов утра я примчался в кабинет директора студии. Это был уже не Пырьев, и сказал, что выхожу из игры. Когда в 11 часов собрались члены художественного совета, им объявили, что заседания не будет. Последствие этого поступка я расхлёбывал долго. На каждом совещании меня поносили за то, что я поставил в тяжёлое положение студию. С авторами отношения, конечно, разладились. Они считали, что я обошёлся с ними подло, предательски, и были недалеко от истины. В человеческом плане моё поведение не имело оправдания. Я понимал это и чувствовал себя скверно и неуютно. Мне не нравилось, что я совершил. Угрызения совести не оставляли меня. И тем не менее, несмотря на всё это, я понимал, что действовал правильно. Я и в самом деле год не получал зарплату. Долго искал тему для нового сценария. Ходил по студии непрекаенным, но ни разу не пожалел о содеянном. Посредственная, серая, неинтересная картина принесла бы всем значительно больше вреда. В этой истории я вёл себя некрасиво, но принципиально, как ни парадоксально это звучит. Кстати, сценарий не пропал, и на ленфильме другой режиссёр поставил по нему фильм. Прошло 9 лет после карнавальной ночи. За моими плечами было уже 5 фильмов. Работа над ними постоянно шлифовала мой режиссёрский характер. Сейчас я попытаюсь рассказать о некоторых гранях этого самого характера. Когда в 1964 году журнал Молодая гвардия напечатал Берегись автомобиля, у повести появилась хорошая пресса. И теперь можно было предложить студии не оригинальный сценарий, а экранизацию. Экранизацию, как известно, в кино всегда любили больше, потому что она уже апробирована издательством. Таким образом, инсценировку повести Берегись автомобиля снова запустили в производство. Тут выяснилось, что Юрий Никулин и на этот раз не может сниматься. Он опять уезжает за границу на длительные гастроли. Пришлось снова приниматься за поиски героя. Требовался артист в которого зрители могли бы абсолютно уверовать, как в реально существующего человека, и одновременно удивиться его высокопрофессиональному лицедейству. Обо Нкенте и Смуктуновском зашла речь ещё 2 года назад, когда картина начиналась в первый раз. Тогда мы говорили только в предположительном плане. Хорошо бы было, если бы. Актёр в тот момент начинал играть трагического Гамлета в фильме Козинцева. И на его участие в нашей картине в течение ближайшего будущего мы не могли рассчитывать. Но когда возобновилась работа, Гамлет уже совершил свой триумфальный путь по экранам мира, и мы решили соблазнить Смактуновского возможностью задуматься над иными вопросами в ином ключе и в ином жанре. В группе все загорелись идеей, чтобы главную роль исполнил Смактуновский. Когда я дал Инакенте Михайлочу прочитать повесть Берегись автомобиля, предложив ему роль деточкина, он сказал: "Это очень интересно, вы стучитесь в ту дверь, но сейчас я не могу сниматься, я занят". И действительно, актёр играл Ленина в фильмах "На одной планете" и "Первый посетитель". Это работа который он отдавал много сил, занимала его целиком и нравственно, и физически. На один только сложный пластический грим уходило около 4 часов, а потом ещё 8 часов шла съёмка. В общем, его трудовой день длился не менее 15 часов. К сожалению, я не могу приехать к вам на кинопробу, у меня нет свободных дней. А когда выпадает выходной, то я так устаю, что должен отдохнуть, иначе просто не буду в состоянии сниматься в будущую неделю, жаловался Смактуновский. Положение становилось безвыходным. И я решил осуществить вариант, который обычно на студиях не практикуется. Я собрал небольшую съёмочную группу, и мы выехали в Ленинград, чтобы снять кинопробы Смактуновского там. вступив согласно поговорке, если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. В Ленинграде несколько дней я репетировал с Анкентием Михалчем, и хотя он казался замученным и утомлённым, хотя мысли его были заняты другой ролью, я сразу убедился, что он создан для образа Деточкина. Он странен и естественен в одно и то же время. Наконец мы улучшили момент и сняли кинопробу. Кинопроба получилась не очень хорошая. Сказалась усталость с Мактуновского и то, что вся его творческая энергия была сосредоточена на другом. И тем не менее, удалось достичь главного. Я безоговорочно верил его деточкину. Мы вернулись в Москву и занялись подбором актёрского ансамбля. И тут неожиданно из Ленинграда на нас свалилась телеграмма. К сожалению, сниматься не могу. Врачи настаивают в длительном отдыхе. Пожалуйста, сохраните желание работать вместе в другом фильме в будущем. Желаю успеха, уважением, Смактуновский. В съёмочной группе началась паника. Все единодушно хотели, чтобы роль деточки наиграл Смактуновский. Но актёр Болен а съемочный период нельзя ни сдвинуть, ни отложить. Что делать? Возникла благородная мысль. Раз Мактуновский не может участвовать в фильме, отказаться от картины, не снимать. Я помню, как в одной из комнат собрались операторы-постановщики Нахапцев и Мукасей, художник Немечек, второй режиссер Павел. Корянев, художник по костюмам Быховская, чтобы всем вместе решить эту дилемму: снимать или не снимать, быть или не быть. Я предложил проголосовать. Видно, всем было настолько жалко расставаться со сценарием, что все члены съёмочной группы подняли руки за то, чтобы снимать. И мы принялись искать другого исполнителя. Мы пробовали Леонида Куравлёва, тогда ещё молодого артиста, Он оказался достоверен, правдив, симпатичен, но в нем все же не хватало странности, не было эдакого легкого сдвига. С Куравлевым получилась бы картина о «Мстителе» с красной пресней. Пробовали мы и Олега Ефремова. Он прекрасно сыграл сцену, но, увидев его в роли деточкина на экране, наш художник Борис Немечек сказал, — Товарищ, это же волк в овечьей шкуре. И действительно, Олег Николаевич мастерски изображал этот персонаж, но не был им. Сквозь мягкость, добросердечие и наивность проглядывал волевой, железный человек. Художественный руководитель Современник, будущий главный режиссёр МХАТ и секретарь Союза театральных деятелей СССР. И тогда мы приехали в театр Современник, и предложили ему без всякой кинопробы роль Максима Подберёзовикова, следователя-антагониста Деточкина. Я до сих пор вспоминаю об этом разговоре с чувством огромной симпатии и уважения к Ефремову. Без малейшей амбиции и обиды согласился он играть Подберёзовикова, хотя ему очень хотелось сыграть именно Деточкина. Итак, мы нашли следователя Но героя у нас по-прежнему не было. Мы пробовали ещё нескольких артистов, но все они по тем или иным причинам не подходили. И тут, отчаявшись, я поступил совершенно неожиданно. Когда я вышел из Красной стрелы на площадь перед Московским вокзалом в Ленинграде, лил проливной дождь. Я позвонил Смактуновскому домой, но телефон молчал. На Ленфильме, в группе «На одной планете», мне сказали, что Иннокентий Михайлович болен и живет на даче, в ста километрах от города. На всякий случай еще в Москве я запасся рисуночком, как проехать к нему на дачу. Меня им снабдил Георгий Жженов, который дружился с Мактуновским еще со времен их совместной ссылки. И вот, взяв такси, я отправился в сторону Финляндии. После долгих блужданий по просёлочным дорогам, где машина увязала в грязи, я подъехал к дачному посёлку, и какой-то парнишка указал на дом Смактуновского. Когда я вошёл, Инакентий Михайлович спал. Шум разбудил его. Он проснулся. В проёме дверей стоял толстый человек в плаще, с которого стекала вода. Меньше всего он ожидал увидеть в этот момент у себя в доме именно меня. Он не поверил своим глазам, но это было не кошмарным сном, а как он потом сам говорил, оказалось кошмарной действительностью. На Смактуновского произвело лесное впечатление, что режиссёр приехал так далеко в скверную погоду и нашёл его в этом заброшенном посёлке. Но главное, ему нравилась роль Деточкина. Ему действительно хотелось её сыграть. Однако чувствовал он себя больным и снова долго отказывался. Я уговаривал как мог. Я уверял, что в случае необходимости мы перенесём действие фильма из Москвы в Ленинград. Мы создадим ему царские условия для работы. Я не скупился на посулы и обещания. Я не врал. Я и впрямь собирался облегчить ему жизнь. Я видел, что и накентьи Михайлович нездоров и очень переутомлён. Вернулась из магазина его жена и, увидев меня, сразу поняла, зачем я пожаловал. Она не сказала ни одного приветливого слова. Она молча жарила яичницу, нужно было накормить непрошенного гостя, но всем своим видом выказывала явное неодобрительное ко мне отношение. Хозяйка не вмешивалась в наш разговор, а она лишь изредка бросала на мужа презрительные взгляды, они были достаточно красноречивы. То, что меня накормили ячменницей, оказалось, конечно, ошибкой со стороны хозяйки дома. Я подкрепился и решил про себя, что не уйду, пока не вырву согласия. Отступать мне было некуда.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 В архиве в папке Фильм Берегись автомобиля вместе с приказами, сметами и календарными планами лежит расписка, в которой сказано: я, Инакентий Смактуновский, обязуюсь не позднее 20 августа приехать в Москву и приступить к съёмкам в роли Деточкина в фильме Берегись автомобиля. Так я нашёл героя своей будущей картины. Здесь тоже можно поразмышлять на морально-этическую тему: имел ли я право оказывать такое давление на нездорового человека? Может, стоило пожалеть Смыктуновского и отступиться? А вместо него сыграл бы кто-нибудь другой, похуже? Где тут правда, не знаю, но вести себя иначе я уже не мог. А в 1973 году Я снимал трюковую комедию Невероятные приключения итальянцев в России, совместное зрелище Мосфильма и итальянской фирмы Dino De Laurentis. Работа с иностранцами невероятно тяжела. Кроме всех тех проблем, которых хватает по горло в отечественном кинопроизводстве, здесь добавляется уйма новых. Необходимо найти с партнёрами общий язык по огромному количеству вопросов. Баталии начались со сценария. При наличии очень разных идеологий и менталитетов, присущих итальянцам и русским, а также несхожих эстетических вкусов, работа над литературной основой картины напоминала известную басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Вскоре после войны На наших экранах появились очаровательные итальянские персонажи: трогательные аферисты, наивные полицейские, плутоватые адвокаты, крикливые жёны, пронырливые дети, симпатичные вагоновожатые, отчаявшиеся помехители велосипедов, азарные бедняки, тугоумные крестьяне, ловкие браконьеры и бескорыстные учителя.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 но ликвидировать итальянцев это переполнило чаши нашего терпения темпачи мы вовсе не считали что герои спагетти по-русски мерзавцы наоборот это были очень симпатичные обаятельные и бедные мошенники но ничего не поделаешь заявка не понравилась затем она была похоронена и мы о ней забыли